Глава пятая. Достижение идеала. У человека в теле 360 сочленений, 9 отверстий, 5 внутренних органов, 6 полостей. Мышцы и сухожилия хотят, чтобы им было упражнение. Кровь и лимфа желают проникать всюду. Суставы и кости хотят крепости. Ум и воля желают оставаться в гармонии. И тонкая, и плотная ци стремятся осуществлять свои функции. Если все это осуществляется, тогда болезни негде поселиться, и недугу неоткуда произойти. Поселение недуга и рождение болезни есть застой плотной и тонкой ци. Из опыта известно, что стоит только воде застояться, и она начинает портиться. Стоит оставить неподвижным дерево, и его начинает точить короед. Стоит сено оставить без ворошения, и оно сгорит. В государстве тоже бывает застой. Когда внутренняя сила правителя не проходит до низов, а стремления народа не находят удовлетворения, вот это и есть застой в государстве. Если государство пребывает в застое достаточно долго, Все беды встают разом, и все несчастья идут скопом. Ожесточение друг против друга верхов и низов проистекает именно отсюда. В силу изложенного мудрые ваны ценили смелых мужей и верных подданных за то, что они, смело и прямо высказываясь, прорывали этот затор. Джоуский Ливан мучил народ и люд в стране роптал все как один. Джао Гун подал доклад, в котором говорилось, народ не в состоянии так жить дальше. Тогда Ван послал войского колдуна выслеживать недовольных. Кого тот указывал, того казнили. В стране никто не смел открыть рот, на дорогах только смотрели друг на друга, не заговаривая. Ван обрадовался и сообщил об этом Джаогуну. Мне удалось пресечь Крамолу. Джао сказал, это ведь только сдержать, а не прекратить. Закрывать народу рот хуже, чем запруживать горный поток. Если прорвет за пруду, пострадавших будет множество. С народом то же самое. Из-за этого те, кто прудит потоки, обязательно делают сток, чтобы можно было спускать воду а те, кто правит народом, делают так, чтобы он имел возможность высказываться. Именно для этого Сын Неба выслушивает предложения и позволяет гунам, сынам и именитым мужам выступать с прямыми речами-увещеваниями. Поощряет науки и слушает собранные по стране стихи и речитатив странствующих исполнителей. Уделяет внимание преданиям и пословицам простых людей, чтобы ближние подданные могли исчерпать свои возможности в подготовке предначертаний, а родственники по всем линиям исправить упущения и вразумиться на будущее. И только после всего этого Ван размышляет и принимает решения – В этом случае ничто доброе среди низших не остается без внимания, а в среде высших не бывает ошибочных действий. А сейчас вы, Ван, заткнули рот низам и попускаете высшим совершать ошибки, как бы ни оказались под угрозой земли лизерна. Зерна. Ван не стал его слушать, а через три года народ изгнал его в Джи. Такова пагубность застоя. Застой – это бессилие силы Ян. На джоулском треножнике изображали крысу, растаптываемую конем, поскольку она была не Янской тварью. Это не Янскость в обычае гибнущего царства. Гуанджун посетил Хуаньгуна. Солнце уже село, но Хуаньгун Гун обрадовался его приходу и велел зажечь факелы. Гонджун Джун сказал на это. «Ваш слуга рассчитывал закончить с этим днем, не думая, что дело затянется до ночи. Может быть, вы прикажете унести светильники?» Гуну это не понравилось, и он сказал. «Вы, отец Джун, уже старый". «Кто знает, сколько еще мне осталось с вами встречаться. Давайте проведем эту ночь в веселье». Гонджун сказал, «Вы впадаете в заблуждение. Увлечение погоней за удовольствиями приводит к истощению моральных сил. И кто увлекается поисками наслаждений, в конце бывает опечален». «Муж в зрелых летах, предающийся расслаблению, теряет время». Муж в преклонных летах, допускающий распущенность, не оставляет после себя доброго имени. Ваш слуга сегодня трудился для вашего блага, за что же вы хотите утопить его в вине? Я ведь еще пригожусь. Гуанчжун, можно сказать, умел себя поставить. Поведение должно быть сдержанным по отношению к музыке забавам потому что постоянное пребывание в радости увеличивает ущерб характеру. Поведение должно быть направлено против роскоши, поэтому, несмотря на то, что властитель в данном случае желал доставить ему удовольствие, он этого не допустил. Своим поведением он показал, что не поддается соблазнам, а усиливает строгость к себе – и что он не обольщается хорошим к себе отношением. Ведь правитель хотел его оставить при себе, на перу, но он не пошел на это. Концентрация воли и строгая самодисциплина этого не могут поколебать такие соблазны, как радость и почет. Именно руководствуясь этими принципами, служил он своему господину, и именно благодаря этому Хуань-гун стал гегемоном Ба. Ли Цзин Цзигао имел большое влияние нацистского Миньвана. Наряжаться он любил в фиолетовое платье в сочетании с белыми шелковыми шляпами и остроносыми сапогами. Однажды он прибыл ко двору в дождливую погоду и, поспешая к залу аудиенции, обратился к прислужнику. «Как я выгляжу?» Прислужник ответил «Достойно и красиво». Однако Ле Цзин все же подошел к колодцу и погляделся. Вид был как у всклопоченного мужлана. Тогда он вздохнул и сказал «Прислужник, из-за того, что я пользуюсь покровительством Миньвана, так мне льстит». Как же должны льстить тому, кто пользуется влиянием правителя великой державы, а ведь зеркала-то в него нет, и видно близка его гибель? Кто мог бы тут послужить зеркалом, если не настоящий государственный муж? Но люди таковы, что радуются лишь бронзовому зеркалу, в котором видят свое отражение» и терпеть не могут государственных мужей, которые ясно им показывают их самих. А между тем, эффект от собственного изображения в обычном зеркале незначителен, тогда как польза от получения верного изображения себя самого в глазах государственного мужа весьма велика. Когда хватаются за то, что дает малый эффект – Но пренебрегают тем, что дает эффект огромный на лицо непонимания функциональной эквивалентности того и другого. Джалский Дянзы сказал: "Дзюя меня любит, а До меня не любит. Когда Дзюя убеждает меня, он всегда это делает там, где никого нет, а До всегда меня увещевает, как бы специально стараясь поймать момент, когда я нахожусь в окружении других." «Конечно же, он тем самым хочет меня выставить в смешном свете». Индо ответил, «Дзюя боится, как бы не поставить вас, господин, в неловкое положение, но не заботится о том, чтобы вы, господин, не совершали тех же ошибок в будущем. А я-то печалюсь только о ваших, господин, упущениях и не думаю о том, как бы вас не поставить в неудобное положение». Ваш слуга никогда слышал от мастера, у которого он обучался физиогномике, что стыд легко переносят люди с толстой кожей и серым цветом лица. Им насмешки ни почем. Поэтому я боюсь, что если не стану вас поправлять перед другими, вы, господин, никогда не изменитесь. Мудрость Дзянцзы все же остается под вопросом поскольку, когда властитель разумен, тогда речи его подданных прямы. А Дзян Цзы не был благоразумен, и поэтому До, в конце концов, не прижился в Джао. Что же говорит о тех, кто еще менее разумен, чем Дзян Цзы?